Глава 5. Правосудие. Время пришло, и больше всего я сожалела о том, что у меня не было силы отмотать назад эти проклятые дни. Я бы не согласилась грабить могилу, не пошла бы за Элвисом и продолжила бы свою размеренную голодную жизнь. Но нет такого прибора, который сможет исполнить мою мечту. Стрелки часов назад не ходят, руки тряслись, Но я продолжала стоять за трибуной, сжимая пальцы в кулаки, надеясь, что это успокоило бы меня, и я смогла бы здраво мыслить. Стояла я одна, хотя справа до сих пор находилась идентичная трибуна. Раньше там располагался защитник всех оступившихся. Адвокат. Сейчас пустота. Сглатывая ком, я только сильнее сжала пальцы — Практически не видела перед собой убранство зала, который превратился в одно коричневое пятно. Казалось, что тут все было из дерева, покрытого лаком. Стены, пол, скамейки передо мной и массивная высокая двухстворчатая дверь в конце зала. Перед глазами плыло, ноги подкашивались, я не плакала, но нервы могли сдать в любой момент. Я — сжатая пружина, которая вскоре могла бы выстрелить. Я честно пыталась сконцентрироваться хоть на чем то но в голове звучали слова парня, который так и не повернулся ко мне лицом. Он сказал «не надеяться». Но подлая надежда не желала покидать меня. Я ждала чего-то сказочного, того, что изменило бы ход событий. Пусть купол рассыпется, даже этого я боялась меньше, чем виселицы. С самого раннего детства я слышала о том, что купол сохраняет нас живыми, Только благодаря ему жители Синта и подобных секторов не превратились в опасных уродов, не заразились радиацией. «Каких уродов?» — спросите вы. А я отвечу, «Хрен знает! Я их никогда не видела, только слухи, но они достаточно жуткие». Несмотря на это, в голове рисуется картина. Купол рушится. И в синт залезают чудовища. Они разбрасывают людей, и словно те ничего не весят. Всюду кровь, боли, крики. Но я не на виселице. Бегу, и мне удается спастись. Бросаю взгляд в окно. Высокое, практически от пола и до потолка. Вижу свой дом-свечу. Он стоит на прежнем месте. Последний этаж заканчивается недалеко от вершины купола, который, к сожалению, не рушится. Высокие двери зала открылись, и теперь с одиночеством было покончено. В помещение вплыла темнокожая дама средних лет. Ее живот, пухлые щеки и пара лишних подбородков выдавали в ней зажиточного члена синта. Ей нужно было пройтись от силы 50 метров, но, доходя до своего места, она уже изрядно устала, запыхалась, а лоб покрылся потом. Следом за ней шли двое блюстителей в парадной белой форме. Оружие при них. Для чего оно им в зале суда? Желток объяснила, что с трибуны я смогу сойти и не поджариться током только в случае, когда она нажмет на заветную кнопку в своем планшете. Желток сделает это только после вынесения приговора. Скамьи передо мной начали занимать какие-то люди. Они переговаривались между собой. Ни один из них даже не бросил короткого взгляда в мою сторону. Все были облачены в белое, кроме меня и судьи. Вглядываясь в лица, не могла вспомнить ни одного тех, кто продолжали рассаживаться на скамейке. Кто они такие? Что за люди и для чего они тут? Будут помогать судье принять верное решение? Последним в зал вошел мэр. Даже сюда он явился в черных перчатках. Стоит мне их увидеть, как перед глазами проплывает картина последних мгновений из жизни Элвиса. И ведь этот ублюдок мэр не понесет никакого наказания. Продолжит жить, словно ничего и не было. Размышления о правосудии можно закрыть в темном ящике и забыть на дне колодца. Они мне не помогут, ничто не поможет. Я уверена, что решение было принято судьей еще до того, как она меня увидела. Прошу внимания к этому делу, начинает судья и листает какую-то папку. Сегодня мы рассматриваем дело об убийстве. Судья косится на меня и неодобрительно качает головой, словно я нашкодивший ребенок. Зал вздыхает с доли осуждения. Странно но все их наигранные эмоции побуждают меня поднять подбородок выше. Эти ублюдки не заставят меня рыдать, умолять и присмыкаться. Но что греха таить, если бы был вариант выбраться с помощью слез или мольбы? Я бы попыталась. Но после заседания оправдательных приговоров не бывает. Все идут на виселицу или отправляются в ристалище. Это решат они, незнакомые люди в белом и пухлая судья в черном. Погодите, что она сказала? Убийство? Всеми уважаемый представитель нашего сектора проводил расследование и выявил похитителя драгоценностей с его усопшей супруги. У нас есть показания 12 свидетелей, записанные и датированные. Люди мэра преследовали похитителя и в итоге нашли его, но подсудимая оказалась быстрее — Люди мэра, как и он сам, расписали показания, а точнее, как подсудимая убила некого Элвиса Финча, который ранее работал в здании завода номер 3. У них произошла потасовка, в ходе которой подсудимая убила подельника и сбежала. Спустя неделю она была поймана. «Смотрю на судью». Она утирает пот и поглядывает на мэра. В какой-то момент их взгляд пересекается. Сначала мэр еле заметно кивает, а потом судья дарует ему ответный кивок. Перевожу взгляд на людей, сидящих передо мной. Они что, слепые? Столько пар бесполезных глаз. Печально улыбаюсь, даже позволяю себе смешок. Все было решено заранее. Правильно сказал парень. К черту надежду. К черту синд, судью и мэра. Рейвен Колман приговаривается к повешению не позднее, чем через два часа. Стук молотка, и я вздрагиваю. Это все реально. «Я не убивала Элвиса», — говорю я, смотря в глаза мэра. «Это вы сделали. Вы приказали ему...» Молоток судьи нещадно избивает подложку. «Но меня словно никто не слышит. Им плевать на правду. А мне плевать на них». Перевожу взгляд на судью. Она снова утирает пот и, возмущаясь, говорит: Рейвен Колман, клевета в здании суда грозит вам Чем? Спрашиваю я судью. Вы меня повесите за преступление, которого я не совершала, а потом накажете за клевету? Судья не отвечает, а вот желток нажимает на клавишу и меня прошибает током. Оседаю на колени и хватаюсь пальцами за ошейник. Ток не перестает проходить сквозь меня, пока я не падаю на бок. Еще одно слово и меня зажарят. Блюстители не с первого раза поднимают мое рухнувшее на колени тело. Один даже придерживает, иначе ноги откажут, и я снова осяду. «Два часа вам дается на прощание с родственниками», сообщает судья, собирая бумаги со стола. «Объявляю заседание закрытым». Финальный стук молотка. Все начинают расходиться, Вообще не понимаю, для чего тут были люди в белом. Посмотрели представление, не сказали ни единого слова и ушли. Блюстители сопроводили меня в комнатушку 2 на 2 метра. Тут не было ничего, кроме металлического покрытия от пола и до потолка. Еще дверь, которая с протяжным скрипом закрылась за моей спиной, и я погрузилась в темноту. Ощупывала руками прохладу стены — и прошла в дальний левый угол комнаты. Села и прижала к себе ноги. Меня трясло, даже зубы стучали друг от друга. Губы дрожали сильнее рук. Не передать словами, как мне было страшно и бесконечно грустно от того, что ко мне никто не придёт. Нет родственников, с которыми я бы могла попрощаться. Хотела бы я увидеть маму и сестёр. Я бы обняла их крепко-крепко, Мы бы плакали, я бы попыталась успокоить Мэри, а потом бы позволила маме успокоить меня, я бы сказала им, что люблю их. Два часа тянулись слишком долго. Хотя нет, они пролетели быстро. Вот дверь закрылась и уже открывается. Я подняла взгляд на блюстителя. Он кивком указал мне на выход, и тут я сдала назад. Не физически, идти мне было некуда, за спиной металлическая стена, Но моя храбрость сбежала, поджав хвост, а я прохрипела. Нет, выходи, хуже будет. Я знаю. Я действительно знала, что будет хуже, но ничего не могла поделать без храбрости, которая лишила меня своего общества на краю моей жизни. Блюститель в два шага преодолел расстояние между нами и схватил меня за волосы, волоком потащил по металлу. Я кричала от боли в голове, царапалась, пыталась укусить его, но очередной удар тока выгнал меня в дугу. «Как же больно! Больнее, чем я могу вынести!» Сознание мутнеет, и последнее, что я вижу, — это ботинок блюстителя. К сожалению, мне не позволили остаться в беспамятстве. Под нос пихали какую-то тряпку — Вонь от нее стояла такая, что даже жена мэра встала бы из-под земли. Я открыла глаза. Солнце слепило, и я снова зажмурилась. Во рту чувствовался солоноватый привкус крови. Я поморщилась, и боль разошлась по уголку рта. Этот ублюдок пнул меня по лицу. «Все готовы?» Мужской басистый голос заставил меня открыть глаза стояла все в том же ошейнике, а передо мной находилась виселица. Рядом экран, на котором мелькали кадры очередной бойни на ресталище. «Очнулась?» — спросил Бен, двойник Элвиса. «Не по своей воле», — прошептала я и прошлась языком по разбитой губе. Заглянув за Бена, увидела остальных, кто сидел в заточении вместе со мной. Девочка плакала не сводя взгляда с виселицы с четырьмя готовыми веревками. Последним стоял парень. Я впервые увидела его профиль. Ровный нос, светлые глаза и темные волосы. На вид ему было не больше двадцати пяти. В одно мгновение он повернулся ко мне и сказал. «Зря надеялась». Я отвернулась. «Толпа зевак должна была бы пялиться на нас, но мы, будущие висельники...» оказались не столь интересны, чем действия на экране. А там, видимо, происходило что-то поистине грандиозное. «Покончим с этим!» — бросил один из блюстителей. Он меня и пнул. Гнида. Опустив взгляд на его парадную белую обувь, я увидела на правой ноге кровь. Мою. Первый к виселице повели девочку. На второй ступеньке она осела, теряя сознание от страха. Боже, она такая маленькая, что сердце заходится от сопереживания. Хорошо, что она потеряла сознание. Так действительно будет лучше. Из толпы разнесся крик. «Стойте!» «Именем корпорации и семьи основателей!» Блюститель обернулся в сторону крика. Сначала на его лице отразилось раздражение. Оно сменилось недоумением, а потом и вовсе побелело. Из толпы выбежал парень с письмом в руке. «Золотой лист». Парень не врет. «Золотой цвет запатентован за семьей основателей. Вы больше нигде не увидите ничего золотого». «У нас тут казнь!» — недовольно воскликнул блюститель. «Люди домой хотят!» «Это!» — запыхавшись, произнес посыльный и согнулся пополам. «Это ты можешь сказать им!» Он указал рукой себе за спину И только в этот момент я услышала, как по дороге маршируют несколько десятков людей. Толпа расходилась в стороны, и я увидела вооруженных и облаченных с головы до пят в золотое солдат корпорации. Все сторонились их. Над головами пролетели шары. Это камеры, которые записывали действие или же транслировали его в прямом эфире. Звук бойни с экрана перестал натягивать мои нервы, Обернулась, чтобы убедиться. Шары снимали нас в прямом эфире. Вот и мое лицо мелькнуло на экране. Губа разбита, а правая щека потемнела. Солдаты остановились и разошлись в стороны за два армейских шага. Что они тут делают? Перед тем, как семья основателей или посыльные с вестями от корпорации приезжают к нам, то об этом событии сообщают заблаговременно. Все для того, чтобы мы... Выдроили синт от и до. Этот же визит явно был незапланированным. Зеваки, кто не успели разбежаться, выдыхают так, словно видят самое прекрасное, что только возможно. Так и есть. Я, как и остальные, стою, открыв рот, и с удивлением смотрю на двоих из семьи основателей. Мужчине около тридцати, девушке около двадцати. Светлые волосы, Голубые глаза, тонкие губы, дорогая одежда с золотым тиснением и аромат духов. Боже, они прекрасны! Я никогда не видела настолько красивых людей. В Синте живут полутрупы, мужчины, которые по большей части гниют со всех сторон, худые женщины, голодные и грязные дети, стариков практически нет, а семья основателей... Такой красоты даже художник не сможет написать. Девушка старалась улыбнуться, но ее губы подрагивали от омерзения. Я боялась представить, какими она нас видела. Но я была ей благодарна за то, что казнь немного отодвинулась назад. Девчонку, потерявшую сознание, вернули в наш строй из четырех осужденных смертников. «Корпорация приветствует всех жителей Синта!» сказала она мелодичным голосом, и он колокольчиками пронесся над нами. Камера кружила вокруг блондинки. Семья основателей, благодарна вам за труд и отдачу, произнес мужчина и вышел вперед. Теперь камера любила его. И блондин продолжил. Я, Мириан Джонсон, третий наследник на трон корпорации. «И я пришел к вам с вестью, которая поможет сохранить мир между секторами и сплотить нас еще больше». Он говорил и говорил, я трижды теряла смысл его слов. Порой он выражался странными словосочетаниями, и из-за этого мы его не понимали. Но меня привлекало другое. Блондинка уже стояла напротив парня, который не оборачивался в пункте временного пребывания заключенных и что-то жарко говорила ему. Она вроде как была рассержена, а он улыбался. Что происходит? Они знакомы? Но это невозможно. Громкий голос наследника заставил меня отвернуться от парочки. «В знак доброй воли мы привезли дополнительную провизию и трех докторов, которые будут принимать на площади два раза в неделю, и это не будет стоить вам ни единой марки». «Здоровье синтовцев для нас важнее своего собственного». Кажется, что наследник трона ждал аплодисментов или хотя бы одобрения из толпы, но там стояла гробовая тишина. «А также...» — в выступление наследника вступила блондинка. «Семья основателей дарует осужденным шанс на свободу». «Что?» — не успела я и рта открыть, как блондинка продолжила. Свобода их ожидает через испытание ресталищем. Вот теперь толпа одобрительно загудела. Видеть на экране знакомые лица — это что-то вроде круто. «Можете делать ставки», — вещал наследник. «Также мы ждем добровольцев. Все знают, для добровольцев всего два года на ресталище. Рейтинг в сотни, хотя бы единожды. И вы вольны выбрать место для жизни где угодно» хоть в столице нашей системы секторов. все в ваших руках. Станьте звездами и поймайте удачу за хвост. Бен толкнул меня в плечо, и я перевела на него взгляд. Нас помиловали. Совсем нерадостно сказал он, хотя я и так все слышала. «Сомнительное помилование, ресталище убьет нас», сказала ему я, расставляя по полкам новую информацию. «И то верно». Краем глаза увидела, как блондинка снова оказалась напротив нелюдимого парня. Он продолжал улыбаться ей и, кажется, вовсе не слушал. Наследник трона обратился к блюстителям. «Уведите заключенных на подписание бумаг и инструктаж. Всех желающих пойти на ресталище, отправляйте туда же. Мы отбываем через неделю». Меня снова куда-то потащили толкали в спину, что-то причитали, а я думала о том, что надежда была уместна. Сегодня меня не повесили. Не факт, что этого не сделают завтра, но все же. Но самое интересное — это парень, который не боялся казни. Знал, что его спасут. Из-за разговора молчуна с блондинкой стало понятно. Они знакомы, и у них какие-то общие дела есть или были. Его спасли от виселицы не просто так, а вот мы втроем балласт, который пришлось перехватить с собой, чтобы все выглядело законно. Я обернулась в сторону виселицы. Экран опять показывал ристалище. Скоро и я окажусь там. В горле образовался колючий ком, который грозился перекрыть мне кислород перед новым испытанием. Моя жизнь определенно свернула не на ту дорожку.